Коцман вспомнил те времена. Мотористом был, на палубе с таким дефектом речи делать нечего. С утра помылись, чистые тельники напялили и в город вышли. Хотя какой год? Может, теперь что изменилось? Пиво взяли, заводик консервный, а при нем какой-нибудь клуб, танцы, как то драка по окончании, из-за девчонки, из-за кого ж еще. Досталась тогда Боцману. Девчонка хорошая, с бабкой жила. Бабка раны промыла, а потом давай расспросы, кто да откуда, родители есть ли. Боцман молчал сколько можно. Но не хочешь не говори, только если мы такие для тебя плохие, что ж ты внучку мою полез защищать. И тогда он попытался сказать. Бабка все поняла и попросила в следующий рейс зайти помочь обещала. Зашли только через три месяца. Алексей боялся, что дом не найдет, ведь привели его поздно ночью и побитого, но оказалось вспомнил. До колдуна добирались на перекладных, километров 120 рядом по дальневосточным масштабам. Резкий, неприятный был старик, по-русски не говорит, а может придуряется, не хочет. Хотя что ему боцман, много он хорошего от русских принял. Но бабка просила, и ритуал состоялся. Готовились к ритуалу целый световой день. Ему велено было париться в бане с каким-то настоем. Старик сам кидал в печь травы, от дыма щипало в глазах и першило в горле. Потом старик принес охапку зелени и бросил в огонь. По бане пополз сладковатый, ни на что не похожий запах. Уже потом Алексей узнает по памяти, что это была уссурийская конопля или манджурка. Поили лимонником вперемешку с чем-то еще. Кастанеда наверняка разобрала бы. А куда мотористу до Кастанеды? Алексей выключился. Сколько пролежал, не знает. Но солнце покатилось за горизонт. Его вынесли на шкуре на поляну в костру. Кружилась голова, хотелось пить, Но пить простой воды не дали, А опять какую-то горькую муть. Все ушли, оставили его одного у костра. Он смотрел на огонь, И его со всех сторон обступили воспоминания. Глава 30 Панчук. А мысли ее продолжали мчаться по событиям последних двух лет. После того, как убили партнера, она бежала из Киева в Москву. Наверное, у нее не было другого выхода. Хотелось найти работу, накопить денег и затеряться в большом городе. Деньги, как ей нужны были деньги, и еще она хотела найти Олега. Конечно же, он ни разу ей не позвонил после того, как уехал и ничем не напомнила о себе. И все же она надеялась, что все у них еще будет хорошо. Уже через полчаса, как Оксана сошла с поезда «Киев-Москва», она через справочную узнала телефон Олега и, затаив дыхание трясущимися руками, набрала его номер. А вдруг поднимет жена или еще кто-то другой? И что ей тогда делать? Звать его или повесить трубку? Но трубку поднял Олег. «Алло!» — узнала она такой знакомый до боли голос. «Олег! Это я!» — захлебнувшись от волнения, выдохнула Оксана. «Кто это?» — в его голосе появилась настороженность. «Я! Оксана!» — произнесла она помертвевшими губами. На том конце провода надолго замолчали. «Девушка!» «Вы, наверное, ошиблись номером», — наконец сказал Олег. «Ты не можешь сейчас говорить? Рядом жена?» — взволнованно спросила Оксана. «Еще раз говорю, вы ошиблись!» И в трубке послышались короткие гудки. Оксана повесила трубку автомата. Она не заплакала, не стала рвать на себе волосы, а просто вычеркнула его из своей жизни. Но не из памяти. Еще очень долго потом Олег оставался для нее самой болезненной, самой незаживающей рано. Первая неделя в Москве, до того, как ее забрали в милицию. Она вспоминалась теперь как кошмарный сон. Ей, с детства изнеженной девочке, хотя и повидавшей в последние месяцы много страшных вещей, пришлось опуститься до уровня вокзальных приживалок.